Катя, высоко вскинув оголенные лобки, затянула на затылке углы белого головного платка и раздумчиво сказала деверю, уже направившись уходить. «И вот так вся жизнь нас упротив. Тут у кора не избудешь, как влипло, а вам на радостях. Да, не нами заведено». Она пошла к крыльцу небольшого росточка, плотная, босая и в длинной юбке, отчего талия ее казалась низкой, а шаг был легким и вьющимся. От Кати Петр пошел к крестному Матвею л е с о в а н у Тот сидел на крылечке и в деревянном корыте сек табак. От едкой пыли глаза его так покраснели и натекли, что он не сразу узнал Петра. Черная сатиновая рубаха на нем была порвана по плечию, и он з а в и н о в а и л с я По домашности, думаю, сойдет, извиняй. А ты чего рано? — сказывал к обеду. — К обеду есть. А пришел, что волнительно. Катя заедет. Матвей снял с колен корыца т и и свежего наруба стал свертывать цигарку. Заклеивая ее языком, обсыпал табачной крупой всю рыжень бороды. — Волнительно, — говоришь, — язвитя, — волнительно. Знать бы, что дураком вырастешь, в купеле утопил бы. Люди сеют, пашут, по тюрьмам сидят, дороги кладут, а ему волнительно. Жениться приспичило. т о т ы есть, что отца нету. Он бы покойная головушка оженил вожжами, сразу бы о т х л ы н у л а Говорено уже, давай о другом, усталым голосом попросил п ё т р и, закрыв глаза локтями откинулся на верхнюю ступеньку а на тебе петруха и впрямь лица нету ночь ты небось всю напролет целовались д а м и л о в а л и с ь л и ш а к и язве тебя возьми вонка половичок с веревки да кинь втерегу п о л е ж и маленько и вслед петру присказал отца нет вот и волнительно и Катя приехала в новом легком ходке, сидя на козлах, в сапожках и белой кофте с широкими рукавами, на плечах кремовой, в цветах шерстяной платок. От самой сладко пахло репейным маслом, а глаза и веселые, и строгие, и важные. Матвей вышел под статьей в плисовой визитке с глухим воротником, на рыжих волосах фуражка, в какой, вероятно, щеголял еще холостяком. из-под лакового козырька палевым дымком завился обитый годами чуб. Борода вновь подобрана ножницами и расчесана. Катя оглядела свата, поджала губы в довольной улыбке. Выщелкнулся. — Мне сподручней бы на вожжах, — предложил Матвей и сильно качнул ходок, по-мужски испытав его наустойчивость. Но Катя, веселая от своей роли, от праздничной одежды, лихо сверкнула глазами. — Садись, дядь Матвей, нечасто таких нарядных возить приходится, у ж о прокачу. — Ну, Петруха, молись тут, чтобы не занесло нас грешных к ч ё р т у в сухой лог. Матвей еще раз качнул ходок и, важно, расселся в з а т к е п о с т н о в а л тремя перстами, окрестив бороду. — Пошли, Господи, язвитя! п ё т р остался, не мысли куда деться, от счастливого ожидания и страха. Молодому нервному жеребчику Катя не дала вожжей всю дорогу. Зато по баркам пустили полный рысью, и он от накопившейся и сдерживаемой силы рьяно и высоко заметывая передние ноги шибко понес по пыльной колее. Стревоженные собаки с обеих сторон кинулись под колеса, но быстро откатывались прочь, захлебнувшись лаем и пылью. К дому у Гаровых подъехали степенно, но псы вязались до самых ворот. На шум во всех шести окнах, выходивших на улицу, за стеклами замелькали удивленные и испуганные лица. Катя, войдя во двор, бросила рвавшемуся с цепи кобелю свежую кость, взятую из дому по обычаю, если сразу уймется хозяйской с о б а к а то сговор будет хороший. Но кобель даже не поглядел на подачку, а грохал и грохал, поставив передние лапы на крышку конуры и забрасывая башку с обкусанными ушами. — Чтоб тебе подавиться и чтоб ы к о л е т ь тут же, — шептала Катя, вся оробев от каких-то дурных предчувствий.